Чтобы не оставить вас подозрения, я прошу я требую осмотра. И Мамон, за ним два недельчика, боязливо озираясь и творя шепотом молитву, вошли в спальню лекаря. Все осмотрено, и на постели, и под постели, во всех углах. Мамон подходит к запертому шкафу и прислушивается у него жадным слухом. Эрнштейн собрал все присутствие ума и духа, чтобы не обнаружить... Своего смущения в прибавку еще усмехнулся, между тем, как в сердце и в уши било молотами. но ну, если боярин потребует, чтобы отворили дверцы. Если Холмский только в обмороке и, очнувшись именно в эту минуту, когда Мамон прислушивается, застонет, хоть вздохнет. Не в состоянии дать себе отчета в своих движениях, Антон запускает руку поближе к стилету. Все замолкло. Никто не шевельнется. — Никого, — сказал наконец Мамон. — Никого, — повторили недельщики дрожащим голосом. — Куда же он девался? — Поищем его около дома. Иватага Стремглав высыпала из комнаты лекаря с запасом разных страшных замечаний. Иной видел кости человеческие, измолотые, в иготе, другой — кровь в скляницах. Третий — голову младенца. Бог ведает, что в этом виде представил ему страх. Четвертый слышал, как на голоса их отвечал нечистый из какого-то ящичка, висевшего на стене, вероятно, из лютни. Бедные как еще остались живы и целы. Слава Богу! Сыщики скрылись. Антон прислушивается. Брякнули кольцом, воротом в запор. Посыпались проклятия на образца, на Холмского. Еще минуты две-три, и все замолкало глухой тишиной. Двери на запор, простыню на окно, и дрожащая рука, блуждая по замку, едва могла творить шкаф. Глазам Антона представился старик необыкновенного роста, втрое согнувшийся. Он стоял на коленах, опустив низко голову, которую упирался в боковую доску шкафа. Лица его не было видно, но лекарь догадался, что это голова старика, потому что чернь его волос густо пробрана была нитями серебра. В нем не обнаруживалось малейшего движения. С трудом освободил Антон этого человека или этот труп от его насильственного положения И еще с большим трудом снес его на свою постель. К пульсу. Милость божья пульс едва-едва бьется, как слабый отзыв жизни из далекого мира. Этот признак возвращает лекарю разум, искусство, силы, все, что было, оставило его. Сделаны тотчас врачебные пособия, и Холмской открывает глаза — Долго не в состоянии, он образумится, где он, что с ним. Наконец, с помощью возрастающих сил своих и объяснений лекаря может дать отчет в своем положении. Тронутый великодушной помощью Антона до того, что забывает его басурманство, он благодарит его со слезами на глазах. «Господь заплатит тебе старицу», — говорит он. «Ах, если бы ты окрестился по-нашему», — прибавляет воевода. Отдал бы за тебя любую дочь свою. Только теперь может Антон рассмотреть его наружность, мощно изваянную, черты его лица резкие грубые, но и вместе выражающие величие и благородство души. Едва не на смертном одре, подсекируя грозного владыки, который того и глядя готов упасть на его голову, он и тут, образумившись от первого нежданного удара, Кажется, так спокоен, как будто после трудного дня пришел отдохнуть под гостеприимный кров. Жизнь воевода спасена, свобода обеспечена. Надолго ли? Кто может поручиться? Надо искать средства избавить его совершенно от гонений великого князя или укрыть на время от них, пока не прошел гнев владыки». Эрнштейн дает себе слово стараться у милости ведь Ивана Васильевича, собственно своим влиянием и влиянием сильного Аристотеля. В этом случае нужна величайшая осторожность. Укрыть же на время знаменитого беглеца может только образец. Но как довести к нему Холмского теперь, в ночные часы? Слабой отпущенной крови воевода не в состоянии идти без чужой помощи. Да и с этой помощью нет возможности переправить его через тын, отделяющий двор боярской от басурманской половины. Провести же его через улицу и двое ворот нельзя и думать. Стучать в ворота, чтобы иметь вход через них, опасно. Можно ли ручаться, что Мамон не оставил около них караула? Время, однако, шлетит. Старые петухи обвестили город, что наступила полночь. Нет возможности откладывать перемещение воевода до утра, потому что к лекарю из-под клета явится его слуга и могут явиться посетители. Не опять же прятать воеводу в шкаф и опять начинать ту же страшную процессию, которой повторение могло бы стоить жизни одному или другому? Надо же решиться на что-нибудь, и Антон решается пробраться наполовину в Боярскую, какими путями вздумает». Экспедиция, хотя не дальняя, но затруднительная и опасная по отношениям одной страны к другой. И потому запасу он своим надежным стилетом, который прицепил к поясу, и шестопером, вроде дубинки, вооруженной несколькими металлическими когтями. Это был подарок от Аристотеля, добытый в войне против новгородцев. Сверх того, Холмский дал ему «жуковину», Перстень с родовым гербом, служивший печатью при засвидетельствовании важных актов. Он носит ее всегда на пальцы. Ныне эта жуковина могла уверить образца, что лекарь действительно посол от его ратного товарища и друга. С такими орудиями брани и мира отправился Антон в свою экспедицию, не забыв исправно запереть знаменитого беглеца. Первую осаду сделал он на тын отделявший, как мы сказали, половину боярского двора от басурманского. молодости и отвага творят чудеса, и он способием их уничтожил эту преграду, то есть перелез через нее не без того, чтобы не запечатлеть этот подвиг несколькими легкими ранами и потерей нескольких клочков платья. Как билось его сердце, когда он подумал, что находится в первый раз и в полночь, как тать на половине боярина, который питает к нему незаслуженное отвращение и, может быть, ненависть. Свет от лампады трепетал в верхней светлицы Тут живет Анастасия. Как близко это сокровище и вместе как глубоко заперто от него за тридевятью замками». Об этом мог он думать очень недолго, потому что сейчас налетела на него огромная собака. Лайо загорел на всю окрестность. Борьба была неровная. Ей не дали много горячиться. Стилет в бок, шестопер по голове, и верный сторож замолк навеки. Антону жаль было бедного пса, но миновать этой жертвой не было возможности. Не так ли в обществе? Не встречают ли там благородных несчастливцев, которые, служа другим, для достижения цели, падают жертвами их? Антон далее. И на красное крельцо. Осторожно брякнул он кольцом в железную дверь, ведущую в сене. Никого. Он попытал тронуть дверь, и она отворилась. Антон в сенях. Поиграв несколько в гулечки, он попал на новую дверь. И в эту запрос с легким стуком кто-то отвечал кашлем, дверь отворилась, и перед ним старик, белый как лун. Светоч, который он держал в руке, освещал на лице его грустную заботливость. Но как скоро он, сделав рукой щит над глазами, разглядел того, кто перед ним стоял, лицо его подернулось ужасом, это был сам образец Беспокоясь о своем друге и ратном сподвижнике, он не мог заснуть. С мысля, не придет ли еще беглец искать у него убежище, он приказал дворчанам своим лечь спать. В торопях забыл сказать, чтобы привязали собаку. А сам отворил калитку с улицы и оставил незапертыми двери в синях. Потом он то молился Божьей Матери, известной под названием «взыскание погибших», То, отворив окно, ловил малейший звук, струивший ночную тишь, то сходил вниз к синям. Он слышал лай собаки, он слышал шорох шагов по каменному крыльцу, стук в железные двери и спешил выйти навстречу своему другу. И что же? Перед ним его ужасный постояльц. Он ли еще или оборотень в его виде — Чего ему надо у боярину в полночь, когда он и днем не бывал на боярской половине? Бледный, весь дрожа, образец трудом поднимает отяжелевшую руку и творит крестные знамени, читая вслух «Да воскреснет Бог, расточаться в его!» «Да воскреснет Бог, расточаться в его!» — говорит за ним Антон. Повторим, что Эринштейн, хотя еще не совсем хорошо изъяснялся по-русски, однако ж понятно. «С нами Бог» — прибавляет он с твердостью. И в доказательство этого послал мне ныне свою особенную милость. Твой друг, князь Холмский, у меня. Он ошибку и попал ко мне. Не веришь? Вот перстень его. Боярин крестяс, вглядывается в жуковину и признает ее. Но, увидав кровь на руке немца, вскрикивает в ужасе. Господи, уж не ранен ли он, не убит ли? Успокойся, это кровь твоей собаки. — Где вы, боярин? Заря занимается. — В последний раз спрашиваю тебя, хочешь ли укрыть у себя друга своего или оставить его у меня в опасности? — Хочу ли, вестима отвечает боярин, собрав свои рассеянные мысли. — Ступай теперь тем путем, которым пришел, а мы с сыном... Тут он задумался. — Сын впустит к нам князя через железную дверь что из твоих хоромен на нашу половину. малейшей благодарность, хотя бы легкое изъяснение доброго сердца, что оно понимает прекрасный подвиг. В суровой душе боярина эта благодарность стоила бы тяжкого подвига. Он и так совершил его, разрушив ужасную преграду, которая отделяла православную половину от Басурманской. Князь Холмской, о котором рассказывали, что он сдирал кожу с неприятельских воинов и собственной рукой убивал своих за грабеж, был чувствителен к добру, ему оказанному. Он не принял назад жуковины и просил лекаря оставить ее у себя на память великодушного поступка. Перстень по металлу не имел высокой цены, и Антон не посмел отказать. Когда Хабар отворил железную дверь, Чтобы впустить через нее князя на свою половину, он ласково поклонился иноземцу и сказал ему от души спасибо. — Будешь иметь нужду в выручке, — прибавил он, — кликни только хабара. С этого времени он стал питать к немчину доброе расположение. мудреноль Благородному сердцу его подавало голос другое благородное сердце. К тому же юность, открытая, сообщительная, легко сбрасывает в себя предубеждения, не рассчитывает так много, как старость, закоснелая в предрассудках, имеющая более опытов, а с ними и более подозрений. Образец и тут не хотел видеть своего постояльца, зато немало поворчал на него Холмской. На все убеждения друга он хранил глубокое молчание. В его душе восставали против лекаря, Сильнейшее убеждение, воспитанное ненавистью ко всему иноземному, неединоверному, проклятому, как он говорил, святыми отцами на соборе, и еще более проклятому душою суровую, угрюмую с того времени, как пал от руки немца любимый сын его. От Анастасии таили подвиг Антона-лекаря, но она как будто отгадала его, и на другой день, когда очарователь выходил от себя, подарила его... Из окна пламенным взглядом, который мелькнул по-прежнему и по-прежнему оставил глубокий след в душе его. Он осмелился ей поклониться. Она кивнула ему и исчезла. С этого времени, когда они уверены были, что никто их не видит, Взоры их стали вести разговор, которому давали красноречивый смысл то вспышки Анастасьи на лица, подобные зорницы, предвещающие невидимую грозу, то взоры, отуманенные любовью, то бледность этого лица, говорившая, что не было уж спора рассудка с сердцем. Антон берег свое сокровище как алмаз, не имеющий цены, купленный в тайне, который у него тотчас отнимут, как скоро он покажет его. Только один на один любовался им, радовал им свои взоры, освежал свою душу. Через несколько дней участь Холмского была решена. Образец прибегнул к ходатайству митрополита и других духовных властей. Такое посредничество должно было иметь успех, тем более, что служебный князь отдавался сам в руки своего властелина. Ходатые молили великого князя у милостивица над воеводой, который был всегда верный слуга Ивана Васильевича, доставил ему и всему православному краю столько добра и чести, который готов и ныне идти всюду, кроме Твери, куда только укажет ему Господарь его и всея Руси. «Великий грех пал бы на твою голову, Господине и Сыну наш», — говорило одно духовное лицо, — «Колеб воевода пролил кровь твоих родичей». Своей стороны Аристотель и дворский лекарь искусно объяснили властителю, что слух о несправедливом гневе его на знаменитого воеводу может повредить ему в хорошем мнении, которое имеют о нем римский цесарь и другие государи, что гневом на воевода великий князь дает повод другим подданным своим быть изменниками отечеству что Холмского не наказывать, а наградить надо за его благородный поступок, и что эта награда возбудит в других желание подражать такой возвышенной любви к родине. Сверх того, Аристотель доказывал, как легко покорить Тверь, И как славно будет для Ивана Васильевича, не подвергая себя опасности, своим лицом решить победу, так искусно приготовленную его же умную и хитрую политикой. «Пускай слава этого великого дела принадлежит тебе вполне», — прибавлял Аристотель. Иоанн не был храбрый воин. Когда шло дело о битве, он любил держаться в стороне. Приятны ему были лавры, пожатые чужими руками. Но никто не откажет ему в великом искусстве приготовлять войну, получать для нее время и пользоваться им. А это стоит личной отваги и славы знаменитого полководца. В настоящем случае Иоанн, опираясь на сильную помощь своих доброжелателей, обещавших ему отворить ворота города, лишь только он покажется — опирался на силу и храбрость московских полков, на искусство своего розмысла, умевшего так метко шибать из пушек. Он уверен был, что не закладывает своей безопасности в деле покорения Тверского княжества. С этой уверенностью он объявил, что, как скоро Водополь спадет, он сам с сыном поведет войско против крамольного князя, нарушившего святость договоров и родства. Вместе с этим просил Холмского. Милость эта не обошлась, однако ж без выгод для него, зная, как воевода был ему нужен вперед, и потому боясь, чтобы он не вздумал вновь при первом неудовольствии бежать в Литву, где укрывали врагов и изменников московского княжества, как Москва укрывала у себя врагов и изменников Литвы, требовал поручной записи. В тот же день восемь таких записей или поручных кабал, одни в полутрестисти рублях, другие более, все в двух тысячах рублях, были даны именитыми московскими людьми, большей частью боярами, в том, что они обязывали заплатить великому князю эту сумму в случае, если воевода вздумал отъехать или бежать в чужую сторону. Оценкую в две тысячи рублей знаменитого полководца Иван Васильевич остался доволен. Сверх того князь Холмский целовал крест, что ему лихо своему государю не хотеть и никакого. И осподарь его, великий князь, своему слугу пожаловал, нелюбье свое ему отдал. И тому делу был навсегда погреб, совершенное забвение». Впоследствии великий князь отдал дочь свою за сын Холмского. Так шли в то время рука об руку, необыкновенный гнев, сопутствуемый железами и казнью, и необыкновенные милости, вводившие осужденного в семью царей. Сын Холмского в царствовании Василия Ивановича сослан на озеро и умер там в заключении. Виной его был только этот самый брак с дочерью Иоанна Третьего.